Глава 4. Скорбная весть. Возобновление клятвы. Отважный маневр. Пушечный выстрел. Отчаяние командира бдительного. Тайна. В этот день, как мы уже сказали, истекал ровно год со времени прибытия четырех китайцев в ссылку и почти полгода как бартес должен был надеть костюм сыльного. Около полудня в колонию прибыл почтовый пакетбот из Сиднея, привезший почту из Франции, и бартес получил горестное известие о кончине своего отца. Старый генерал не мог пережить чести сына, хотя и был убежден в его невиновности. Узнав об этом роковом событии, несчастный молодой человек не плакал, но впал в мрачное отчаяние, соединенное с бессильной и яростной злобой. У людей его закала всегда бывает так. Они не знают слез, но знают зато ненависть и злобу. И Бортес дал себе клятву быть, когда наступит день мести, беспощадным ко всем, кто прямо или косвенно навлек на него несчастье. Дождавшись ночи и решив, что буря до известной степени должна ослабить бдительность часовых, он пустился в путь к домикам заключенных, искусно скользя между группами пальм и бананов и счастливо миновав двух последних караульных с саблями наголо и револьверами в руках, ходивших взад и вперед, очутился, наконец, у дверей жилища Фо. Здесь, однако, он остановился в раздумье, увидев, что в окнах домика не было огня. Отсюда бартес заключил, что Фо и его товарищ уже улеглись спать, Но вдруг в эту минуту невдалеке от него раздался тихий голос. «Это вы, месье Бортес?» Получив утвердительный ответ, тот же голос прибавил. «Будьте осторожны! Мухи снуют вокруг нас, и это просто чудо, что вам удалось незаметно пробраться сюда!» Как, вероятно, уже догадался слушатель, говоривший был никто иной, как парник из Дорнене. Слушатель помнит также, что в описываемый вечер был прием в доме генерального прокурора. И вот как раз в то время, когда особняк последнего блистал огнями, а фрегат бдительный осматривал море и берега острова Ну, красивая трехмачтовая американская шхуна, неведомо откуда взявшись, появилась вблизи острова. На ее мачтах не видно было ни одного огонька. Отважно ныряя среди волн бушующего океана и искусно уклоняясь от электрических фонарей бдительного, она держала курс прямо к берегу. Чтобы достигнуть этой цели, судна, проплыв некоторое пространство между двумя островами Новой Каледонии и Ну, Вступила, несмотря на силу ветра и волнение, в узкий проход между рифами и берегами Ну, где было еще опаснее, чем в открытом море. Это был маневр необыкновенно смелый, так как ярые волны могли как щепку бросить шхуну на грозные рифы, выдвигавшиеся там и здесь из-под воды, и разбить ее в дребезги. Даже днем плавание в этом месте считалось крайне опасным, ночью же было абсолютно невозможным. Когда судно дошло до середины узкого прохода, рулевой стал на самом носу его и выдвинул за край борта огромный гарпун, как бы готовясь пустить его в какого-нибудь кита. Шестнадцать человек, составлявшие экипаж американки, дружно подхватили орудие, раздалась команда, и, несмотря на огромную волну, выросшую между судном и берегом, гарпун достиг своей цели. Полетев вперед, он глубоко вонзился в твердую землю и натянул привязанный к нему канат. В эту минуту буря разразилась неслыханными ударами грома. Не смущаясь этим экипаж шхуны, не спеша, начал переправляться, и скоро был уже на самом берегу. Балу генерального прокурора близился к концу. Молодые чиновники, адъютанты и офицеры приступили уже к устройству котельона, Как вдруг все остановились точно вкопанные. Среди завываний бури вдали отчетливо раздался какой-то короткий, сухой звук. То была пушка, уведомлявшая о бегстве из пенитенциарного заведения. Неуловимая, странная улыбка пробежала при этом по лицу прокурора, но оно тотчас же приняло свое обычное, холодное и бесстрастное выражение – Так что никто не мог бы догадаться, благоприятствовало ли бегство сыльных его планам, или уничтожало их. Вскоре телеграф на островину, соединенный прямо с кабинетом губернатора, принес следующее известие. Китайцы бежали, Эдмон, бартес, Парник и три его товарища исчезли. Двое караульных солдат найдены связанными и запертыми в одном из домов, где содержались бежавшие. На западе виден парус. Бдительный ушел в погоню. Всю эту ночь стража пенитенциарного заведения производила свой обычный дозор, но не могла заметить ничего такого, чтобы возбудило ее подозрения. Только на рассвете, когда уже готовились пробить утреннюю зарю, дозорные заметили исчезновение китайцев с их товарищами. Подняли тревогу, бросились повсюду искать, но поиски были напрасны. Ничто не наводило на след беглецов. Невозможно было ничего узнать об этом странном бегстве и от двух караульных, найденных запертыми в одном из домиков. Они только говорили, что на часах их вдруг сморил неодолимый сон, против которого они долго, но тщетно боролись, и что дальше они ничего не помнят. Бедняги не сумели прибавить, что когда они становились на часы, Парник поднес им по большому стакану доброй водки, и что именно после этого угощения они уснули. За свою оплошность они рисковали быть приговоренными к расстрелу военным судом. Но показания врача спасло их. В стаканах, из которых часовые пьют для освежения дозволенный им лимонад, он нашел остатки усыпительного порошка. С первыми лучами восходящего солнца увидели на западе, на краю горизонта, неизвестное судно, которое на всех парах и парусах неслось в открытый океан, пользуясь попутным ветром. Бдительный тотчас же бросился догонять его, но через некоторое время должен был отказаться от своего намерения. Неизвестное судно было гораздо легче на ходу, к тому же оно слишком далеко ушло вперед, чтобы можно было надеяться настигнуть его. Командир бдительного был в отчаянии. Ровно за неделю до этого события на судне из Бордо в колонию прибыл никому неизвестный господин с изящными манерами, назвавшийся фамилией Де сен Цель, с которой он приехал в колонию, состояла, по его словам, в основании обширного землевладельческого хозяйства в окрестностях Нумеа. Для чего требовалась покупка имения? Он имел письма от военно-морского министра к губернатору и к генеральному прокурору, поэтому везде был ласково принят, и все двери раскрылись перед ним. Приезжий всюду говорил, что, владея большим состоянием, он намерен употребить его на пользу края, надеясь совершенно преобразовать новую Каледонию в сельскохозяйственном отношении. Ему охотно верили, и тем более, что это отвечало давним желаниям колонистов, увидеть среди своего окружения какого-нибудь богатого капиталиста из метрополии, явившегося определить подлинную ценность их естественных богатств и приумножить их. Все видели и радовались, что господин де Сен-Фюрси совершает поездки внутри страны Знакомится с жителями и обстоятельно расспрашивает их об их хозяйстве, о плодородии почвы, словом, интересуется всем, как человек, желающий прочно обосноваться в их крае. Но все это делалось не более как для отвода глаз, о чем, разумеется, уже догадался слушатель. Приезжий капиталист с благородными и изящными манерами был просто сыщик, присланный парижским префектом полиции на помощь при воле мэру, чтобы исполнять его тайные поручения, для которых он давно уже нуждался в подобной личности. Каждый вечер эти два человека сходились для секретных совещаний – целью которых было прочно обозначить дорогу, по которой они должны оба идти в своих дальнейших действиях. Впоследствии дня за три-четыре добегства китайцев на эти совещания стало допускаться еще третье лицо. Этот третий, всегда тщательно скрывавший свое лицо, чтобы его не могли узнать. Был никто иной, как знакомый нам Ланжале парижанин, прозванный также прекрасным сердцем. Его склонил принять участие в таинственном деле столь заботившем генерального прокурора мнимый де Сен-Фюрси, развернув перед глазами сыльного картину его будущего благополучия. В награду за свои услуги он Ланжале получит не только свободу, но и целое имение с рабочим скотом, лошадьми и всевозможными земледельческими орудиями и будет жить довольной и счастливой жизнью, с каждым годом приумножая свое благосостояние. Быть собственником земли, мирно занимаясь сельским хозяйством – Это была мечта Ланджале, и потому эмиссар Преволемера, не желавший по понятным причинам спускаться слишком низко в своей роли, без особенного труда уговорил парижанина принять участие в их деле. Конечно, со стороны последнего это участие походило на предательство, но ведь если речь идет о государственном интересе, «Разве какое бы то ни было поручение может считаться бесчестным для истинного патриота?» К тому же, строго рассуждая, Ланжале приходилось изменять только тем, которые доверились ему без всякой с его стороны просьбы о том. «Наконец, будучи приставлен наблюдать за заключенным, разве не исполнит он только свою прямую обязанность?» Донося о каком-нибудь его злоумышлении Конечно, живя с Чангамон Всегда видел к себе добрые отношения со стороны китайца Но никогда последний не обращался к нему С истинно задушевным словом Так что с точки зрения чести Он, Ланжале, не обязан ему ничем Напротив, приняв на себя известную обязанность Он должен был подчиняться приказаниям своих начальников. Все эти рассуждения, ловко подставляемые сыщиком под вопросы совести и чести, окончательно восторжествовали над сомнениями парижанина и отдали его в полное распоряжение двух ловких людей. Инструкции, как вести себя, которые Ланжале получил из уст самого генерального прокурора, не отличались сложностью. Они заключались в следующем. Ничего не делать и не говорить. Ничему не противоречить. За всем наблюдать и не прерывать сношений с Фюрси, которому Ланжале должен был, безусловно, повиноваться – и всегда сообщать ему о своем местожительстве, где бы оно ни было, так как парижанин обязан был находиться при Чанге безотлучно, следуя за ним повсюду, как тень, даже в случае бегства его из пенитенциарного заведения. Но прежде всего он должен был быть нем, как рыба, с тремя другими товарищами заключенных китайцев. Мы должны здесь заметить, что парник и два прочих товарища его тоже подверглись зондированию со стороны мнимого де желавшего и их склонить к соучастию в своем деле. Но оказали сопротивление и довольно энергичное. Они показали ему кулаки, обозвали его мухой и грязной ищейкой и побожились, что если он не отстанет от них, то они сумеют расправиться с нахалом по-свойски, так что ему долго придется помнить, что значит смущать честных людей. После такого приема капиталист из метрополии, господин Де Сен-Фюрси, или попросту господин Граляр, как его звали в кругу парижской полиции, должен был отстать ни с чем от товарищей Ланжале и удовольствоваться одним парижанином. Через три дня после этого состоялось уже описанное нами бегство китайцев, крайне обрадовавшее тех, кто держал пари за возможность этого события. Их противники, разумеется, остались, наоборот, недовольны. Особенно горевал командир бдительного. Кроме потери порядочной суммы денег, которую положил себе в карман, державший с ним пари доктор Морисо, командир считал, что теперь репутация его бдительного сильно пострадала, получив такой удар, от которого едва ли когда-нибудь оправится. «Это, конечно, не ваша вина, Пенарван», — говорил он своему заместителю так как все необходимые предосторожности были приняты. Но кто бы мог вообразить, что в эту проклятую погоду, да еще ночью, найдутся люди, способные пробраться к острову Ну, не наткнувшись на острые рифы? Только два человека во всей колонии не были особенно удивлены случившимся событием, хотя и старались казаться удивленными. Генеральный прокурор и господин де сен -Фюрси могли, если бы захотели, многое порассказать о бегстве китайцев. Но как до этого события, так и после него они хранили свое обычное молчание. Пробыв еще некоторое время в колонии, де сен -Фюрси, или Граляр, Уехал в Австралию под предлогом покупки там необходимых для его предприятий земледельческих машин. И более уже не появлялся в Нумеа. Письмо, полученное как раз в это время от Ланжале, имело, конечно, связь с этим отъездом капиталиста из метрополии. Никто в Нуме, где долгое время рассказывали, как о какой-то легенде о бегстве китайцев, не знал ни истинных мотивов этого происшествия, ни последствий его для лиц, замешанных в нем. Это, однако, не помешает нам очень скоро поднять завесу, скрывающую от слушателей все перипетии этой необыкновенной... Единственной в своем роде драмы.